делала над собой усилие, чтобы прогнать отвращение, которое вызывала в ней эта маска чудовищного эгоизма, мадам де Варанвиль повернулась к столу, чтобы скрыть свои чувства, и заметила лежащую на нем книгу «Это были мемуары Сан-Симона», отрывки которого впервые вышли в свет в 1788 году. Закладка обозначала место, где остановился Гион, который читал эту книгу накануне своего отъезда. Рукой, одетой в перчатку, она погладила софьяновый переплет, перелистывала страницы. Незначительный жест, но он позволил ей вновь обрести хладнокровие. Отличные слова, по крайней мере, я бы тоже сказала так если бы я была римлянкой. Откуда ты их взяла? У Корнели или у Росина? Во всяком случае, я не думаю, что они исходят из твоего сердца. Хотя, может быть, ты, в самом деле, дочь огненного графа Денервиля. Как? И ты? Фраза, так похожая на ту, что ей бросил Гийом, уходя из столовых тот вечер, поразила Агнес. На ее восклицание вызвала пренебрежительную улыбку подруги. «Когда я сказала, что ты себя считаешь римлянкой?» «Да? Полюбуйтесь, перед вами Цезарь. Но если хочешь, оставим литературу. Поговорим лучше о суровой реальности. Ты подумала о будущем». Как ты считаешь, сколько времени ты сможешь содержать в порядке дела и заботиться о доме, пока не вернулся Гийом, особенно в нынешнее время? Что ты хочешь этим сказать? Только одно. В курсе ли ты тех многочисленных геотенов В Шербуре, в Гранвиле, в Картре, в Турловиле, не считая его склада деревянных деталей для кораблей Сен-Васте? Считаешь ли ты себя способной руководить ими? Сумеешь ли ты разговаривать не только с банкирами, но и с капитанами кораблей, с плотниками? Ты раньше хоть раз интересовалась, что происходит на ферме или в конюшне? Ну, у тебя же получается. Ну, я всегда занималась этими делами, я люблю все это. Но что касается тех дел, которые Феликс ведет с твоим мужем, Я ничего о них не знаю. В общем так, если Гийон в самом деле исчез, и тут она чуть не разрыдалась, то ты рискуешь разорить не только своих детей и потерять этот дом, который для них построен. Ты богата, тебе нечего бояться. Спокойные времена, вне всякого сомнения. Но эти времена, увы, кончились. Сейчас начинается охота на священников. А скоро, быть может, начнут охотиться на богатых и знатных, как уже было когда-то во времена Большой Смуты после падения Бастилии. Так я прошу тебя в последний раз, прислушайся к голосу своего разума, раз уж у тебя нет сердца. Если бы у меня не было сердца, я бы так не страдала. Я напоминаю тебе, в его жизни была другая женщина. — О, Боже, ты все время твердишь одно и то же, — вздохнула Роза. — Ты становишься невыносимой. Ну а ты сама, разве в твоей жизни не было другого мужчины? Когда он взял тебя замуж, не выскочила ли ты накануне из постели старого ласкура, куда, между прочим, никто тебя не толкал? Ему было 35 лет, и ты, по-моему, не рассчитывала, что он все еще девственник? Возвращение Элизабет, одетой в зимнюю пелерину, подбитую мехом горностая, положило конец беседе, которая становилась все более неприятной для обеих подруг. Первый раз за последнее время малышка подставила свою щечку маме, но сама не поцеловала ее. Совершенно очевидно было, что она торопится уехать. Это огорчило Агнес, но она быстро нашла утешение водами, Это был мальчик умненький и веселый, которого не за что было упрекнуть, разве что за цвет его волос.